26 марта 1989 года. Хроника выборов. Последний день. Воскресенье. Я чувствую по всем своим домашним легкое волнение, излишнюю суету. Как-то это передается и мне. Но, конечно, мое необычное состояние могут заметить только жена и дети. Кто-то выглянул в окно и с ужасом увидел, что во дворе уже ждут теле- и видеокамерами представители западных телекомпаний прямо у дверей подъезда. Уже несколько месяцев соседство зарубежных корреспондентов стало для меня почти таким же привычным явлением, как и присутствие доверенных лиц. Последние дни я уже не мог шага сделать один, спрятаться от журналистов было невозможно. Я, конечно, понимал это их работа, Их профессия, ну честно признаюсь, выдержать такое давление очень тяжело. А сегодня, понял я, будет пик журналистского ажиотажа. Жена и дети впервые увидят и почувствуют, что это такое. Думаю, что произведет это на них тягостное впечатление. Мы собираемся, одеваемся почти торжественно, выборы, всенародный праздник, и выходим из подъезда. И тут же на нас накидывается толпа журналистов, советских почти нет, в основном западные. Они зачем-то снимают наш семейный поход от дома до Фрунзенского районного дворца пионеров, где расположен избирательный участок. Я, честно говоря, не очень понимаю, для чего они запечатлевают эти «исторические» в кавычках кадры, но они носятся, снимают нас то сзади, то спереди. А у дворца совсем страшная картина. Примерно 100 человек с камерами, светом, вспышками, диктофонами окружают меня, наседают, задают вопросы, перебивая, кричат на всевозможных языках. Проживаясь сквозь толпу, поглядываю на своих, как там они. Они держатся, но явно из последних сил. Поднялся на второй этаж вместе с этой людской, наседающей на меня массой, зарегистрировался, мне выдали бюллетень. Я подходил к урне, на меня нацелились десятки объективов. Мне почему-то вдруг стало смешно. Я вспомнил тысячи одинаковых снимков из недавнего прошлого, когда наш стареющий лидер величественно и надолго замирал у урны с бюллетенями Ему явно нравился и этот праздник выборов, и он сам, и завтрашняя будущая фотография на первых полосах всех газет и журналов. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета Союза СССР товарищ Л. и Брежнев на избирательном участке. И когда на меня наставили теле, кино и фотокамеры, я почувствовал, насколько нелепо это выглядит со стороны, пробромотал. «Так дело не пойдет, это кадр из эпохи застоя». Быстренько опустил бюллетень и поспешил на выход. Кажется, меня никто не успел сфотографировать за этим торжественным занятием, опусканием бумаги в щель, все корреспонденты бросились за мной, и по дороге снесли кабину для тайного голосования. В общем, мне было искренне жаль членов избирательной комиссии, на них обрушился смерч, ураган, и я попытался как можно скорее выйти на улицу, чтобы увезти всю эту разбушевавшуюся журналистскую братью из здания Дворца пионеров где в течение получаса я не мог вырваться из этого плотного кольца окружения, отвечая на вопросы по поводу выборов, своих шансов будущего, прошлого и т.д. и т.п. Наконец прорвался, и почти бегом мы вместе с семьей поспешили от продолжающих нас преследовать журналистов в дом к моей старшей дочери, который был ближе. Там мы от всех спрятались и могли спокойно отдышаться и как-то осознать то, что происходит сегодня. А сегодня настал решающий день. И этот день подведет итоги предвыборной борьбы не с соперником, а с аппаратом. Практически на каждом избирательном участке столицы находились мои бескорыстные помощники, которые, во-первых, тщательно следили, чтобы не были возможны никакие махинации, подтасовки, Но я в это не верил, думал, на такое никто бы не пошел.